Прервись, прервись, мой бал прощальный. Пока роняет ветер бальный цветные ленты на газон и апельсиновые корки, Должно быть где-нибудь в коморке старушка спит, и мирен сон. Пять пят на лунные прильнули, чернеет платице на стуль, чернеет шляпка на руке, будильник с искрой в куполке прилежно тикает. Под шкапом мышь пошуршит и шуркнет прочь, и в тишине смиренным храпом исходит нищенская ночь.